Новая Ирландия, город Куинстон, 19.00, 20 число шестого месяца, четверг, 22 год. Зарулил я на стоянку, запарковался рядом с оранжевой, амфибийной «Сесной-172» на поплавках, возле будки диспетчерской. Аппарат на тормоз стояночный поставил и движок заглушил. Катя на меня, как мышь на крупу, дуется, красоту свою от меня прячет, отворачивается. «Кать, ты меня к доктору проводишь? Может, у меня в самом деле нервы не в порядке? Боязно мне одному к доктору идти». «Отстань, противный! Я тебе не жена! Ты меня не любишь!» «Очень даже люблю! А кто ты мне, если не жена?» «Брошенная тобою любовница! Ты сказал, что я тебе не нравлюсь!» Она повернулась ко мне и обвиняюще уткнула палец в мою грудь. «Значит, ты меня не любишь, и теперь я падшая женщина, а ты меня погубил». «Я сказал, что мне не нравится состояние твоего организма, а сама ты мне нравишься». «Как это я тебе могу нравиться, если мой организм тебе не нравится, козёл?» «Мне твой организм нравится, но его состояние вызывает у меня тревогу». «А за козла ответишь». Ты замуж за меня когда уже пойдёшь? Я заждался уже. Когда траур закончится? Ой, ты мне предлагаешь руку и сердце? Ну, и все остальные органы до да кучи. Печень, почки, желудок в первую очередь. На прокормление. А траур твой на старой земле остался. И ты обещала быть мне послушной женой. Вот когда стану женой, тогда и стану послушной. А траур у меня перед Господом. Господь же един во всех мирах. «Потому жди и не трепыхайся! Вези меня к своему доктору!» Но с местным эскулапом свидеться нам не довелось. Из пикаба, стоявшего у диспетчерской, выбрался настоящий морской капитан не меньше. В морской фуражке с якорем, в морском кителе при позументах, нашивках и прочих при на форме одежды. Морской волк, исполненный достоинств, солидный и благообразный, с благородными сединами. Умереть не встать! Такому и «Титаник» доверить можно смело. За один внешний вид чисто. Вот росту только в нём не более пяти футов. Это с фуражкой вместе. Зато голова большая, судя по фуражке. И неторопливо направился к нам. Подойдя поближе, поздоровался, представился капитаном О'Брайеном и спросил о наших планах на будущее. «С какой целью интересуетесь, капитан?» «Джеймс. Моё имя Джеймс. Я хочу со своей командой попасть в Форт Линкольн. И как можно быстрее, не позднее завтрашнего утра». «Вам следовало найти нас пораньше, капитан». «По прямой до Форта Линкольн нам не хватит дальности, насколько я помню карту. Значит, придётся делать промежуточную посадку. Можем и не успеть к утру». «Надо успеть. Я достойно оплачу вашу работу». «А чего такая спешка, Джеймс?» «Ну, прилетим в полдень, что-то изменится». «Это, конечно, не моё дело, капитан». «Но есть ли и насколько велик резерв времени?» «Восемь ноль ноль, и не позднее. Я должен уплатить верфи стоимость траулера, построенного для меня. В случае опоздания с оплатой судно будет продано другому человеку. Собрать необходимую сумму мне удалось только сегодня, капитан. Само проведение послало вас на этот остров. Я мог бы договориться с Макбруни». Он кивнул на оранжевую сэсну «Но она летает медленно и недалеко, и увезти способна только меня. Ваш самолет в состоянии взять на борт всю мою команду, и мне не придется ждать их 2-3 недели, пока они дойдут в Форт-Линкольн попутным суднам. Я готов заплатить вам по 700-й за каждое место в самолете». «Сколько человек вам нужно увезти, капитан?» «Со мною 9. Три вахты по 10 часов». «Восемью девять – семьсот двадцать килограммов. Максимум двести килограммов багажа. И мне нужно просчитать полет, прежде чем я смогу что-либо вам ответить. Устраивает?» «Да, сэр. Для начала планчик бы мне спланировать». «Спланировал. Сначала на Виго, а оттуда уже вам Мегику. В этот самый Форд. Напрямую не дойти. Полторы тысячи миль – это много. А через Виго вполне получается». Семь сотен от Куинстона до Виго и тысячу одна миля до Линкольна. Кинул данные в планировщик. Получилось десять с половиной часов полетного времени. Да минимум час на дозаправку в Виго. Но мы не на Земле. Сейчас девятнадцать тридцать пять. До полуночи у меня как раз десять с половиной часов, даже больше. И восемь часов после полуночи. А ведь можем и успеть». Ночной полет по приборам для такого салаги, как я, это круто. Но до Вигу четыре часа. Вылетим в двадцать ноль ноль и через четыре часа там будем. В двадцать четыре часа еще светло. Сяду как нибудь. И в шесть утра уже рассвет. До Линкольна как раз шесть половиной часов по расчету. Значит, если оттуда в полночь свинтить, то как раз в Линкольн к рассвету и поспеем. А за шесть часов в Вигу я и отоспаться успею до зелёных огуречных пупырышек. И буду как огурчик. Ха, шесть тысяч триста. И премию из Кэпа вытрясу. До круглых семи. За героизм. Эй, Кэп! Крикнул я. Мистер Убрайн, я берусь за эту работу. Вылет в двадцать ноль ноль. Я вызываю сюда экипаж. Через полчаса все будут здесь. Пусть заодно хавчик на дорогу привезут. На всех. Кэп взялся за телефон, а я, пожав плечами, сказал Кате «Ну, сходим к доктору в другом месте, в том же Форт Линкольн». «Хорошо, любимый, готовь машину к полёту, а я пока приму душ». Она оседлала мопедик и рванула вниз по серпантину в Куинстон. С обслугой в Куинстонском аэропорту была напряжёнка и заправлять караван пришлось самому. Хорошо хоть диспетчер-автозаправщик к самолёту подогнал. Пока я прыгал по спине с самолётной со шлангом, подъехали будущие пассажиры с большими спортивными сумками в руках. И пришлось их всех взвешивать. В 200 килограммов багажа моряки уложиться, разумеется, не смогли. Да и сами, в отличие от капитана своего, ребятки оказались мясом кормленные. Как на подбор. В среднем 95 килограммов на тушу потянули на весах. Всего за шмутками набралось 1066 килограммов груза с трусами и костями. Покакать бы их отправить перед вылетом, что ли? Потому как получается перегруз 110 килограммов лишних при полной загрузке топливом. По плану мне 437 кг керосина дайвига потребна, но это по плану. Никогда планы не выдерживают столкновения с грубой действительностью. Нежные они. «И хренушки вам, чтобы я не сливал, не буду». И натолкав Катькиных рисок за щеки для улучшения дикции, объявил грозным голосом. «Перегруз в центнер, сэры и мистера! Либо один из вас на борту лишний, либо ваши сумки остаются здесь. По крайней мере, три из них. Ваше решение, сэры!» Но за всех решил капитан. «О Хара, о Нил, о -фингий. Сумки вон из самолета!» И никто не пикнул, что без заптрусов, трусов харча и зубных щёток остался. Да и не нужны они особо, без харчета, Ни трусы, ни щетки. Ё-моё, а Ямаха? В ней же заразит тоже девяносто кило. Не дождётесь. Кэп, ещё двести восемьдесят фунтов лишних. Недобро посмотрел на меня капитан, но ничего не сказал он мне, а скомандовал. Остальные шмотки тоже за борт. «Всё необходимое для перехода обратно купим в форте Линкольн». И опять никто поперёк ему слову не сказал. «Уважают. Но всё равно десяток килограммов в перегрузе». а наплевать. На взлёте выжгу, как два пальца об асфальт. Сейчас вот Катя вернётся и полетим». Катя вернулась и привезла с собой швейную машинку «Зингер». Старинную, с ножным приводом. мля ма не падмихума на имахе попробуй от ими умрет не отдаст лучше нужное что нибудь выкинет воистину сказано своя ноша не тянет и охота пуще неволи капитан Убрайн, положив мне руку на плечо голосом полном сочувствия процитировал известного губернатора калифорнии с ними невозможно и без них нельзя стихия не могу не согласиться с вами шкипер в туалет сбегать что ли? На борту с такой загрузкой сходить в хвост уже не получится. А так, глядишь, несколько фунтов и сэкономим. Джентльмены, поскольку хождение на борту воздушного судна в связи с перегрузом во время перелета отменяется, настоятельно рекомендую посетить двухнулевый кабинет здесь на земле. Нуждающихся могу обеспечить спецпрепаратом, делай как я, это приказ. И он личным примером увлёк за собой пассажирские массы. Пока народ в порядке живой очереди мудро делал, как он, Пурген, кстати, никому не понадобился, заглянул я к диспетчеру и уточнил погоду на маршруте. Связь по маршруту была. Погода тоже была, вполне себе лётная. Уже привычно лётная. И перегруз, к сожалению, тоже остался, несмотря на принятые меры. 28 килограммов лишку. Не так и много вообще-то. На взлётном режиме с расходом 240 кг в час эти 28 кг керосину сожгу я за 7 минут. Надо мне будет просто поаккуратнее на взлёте с набором высоты поработать.